Стамбул. 1595 год. Искандар Ага знал. Поражение одного – всегда победа другого. Неудачу армии, в рядах которой сражался, он для собственной выгоды использовал впервые. После захвата Ларисы, молодого Чорбаджи, доказавшего преданность истинной вере, приблизил к себе великий визирь Синан-Паша и взял на войну в Трансильванию Богдан и Афлаг. Примечание. Богдан – турецкое название Молдавии, а флаг Валхии – феодального княжества между Молдавией и Дунаем. Однако в 1595 году в сражении у келлоу между Джорджу и Бухарестом румынский владыка Михай Витиазул, храбрый, разгромил турок. Искандару удалось собрать остатки разрозненных отрядов и благополучно увести их от преследования. Спас часть войсковой казны. Султан Мурад III. Наградил его золотым членком, медалью за храбрость и спросил о причинах поражения. Примечание. Султан Мурад III правил в 1574-1595 годах. О, ослепительный, затмевающий блеск солнца даже в полдень. Садразам Сизан Паша, да простит мне повелитель откровенность, негоден в предводителя великой турецкой армии. Если бы по из-за временного недомогания не остался в Сирале и сам возглавил поход, обнаглевший Михаил сейчас сидел бы в Едикуле, покревил душой Искандара. Примечание: Едикуле семибашенный замок, старейший из стамбульских тюрем, куда бросали знати и иностранцев. На самом деле, он считал румыцкого владыку выдающимся полководцем, достойным соперником даже себе. Где ж его одолеть ничтожному Мураду? Наместник лаха на земле, привычно, как борзая подачку, проглотил незаслуженную похвалу. Он болел, не доверял приближенным и горел желанием отомстить румынам. И каждое слово льстеца словно лило бальзам на его израненную душу. «Ты отважен, честен и верен мне. Какую награду хочешь? Защищать моего великого повелителя до последней капли крови!» И сделался Искандар султанским телохранителем не простым воякой, а капуджиага, начальником дневной смены. В ночь, когда Мурат III сильно занедужил, озабоченный лекарь-грек шепнул своему земляку и приятелю Искандару, что повелитель совсем плох и вряд ли дотянет до утра. Искандар задумался. У падишаха двенадцать сыновей, и каждый может занять престол. Как всегда у турок, владыкой станет тот, кто первым успеет вырезать братьев-соперников. Мехмед II в 1478 году даже записал в канон наме в кодексе законов: тот из моих сыновей, который вступит на престол, вправе убить своих братьев, чтобы был порядок на земле. С тех пор десятки турецких принцев были казнены своими братьями. Поистине, рок поставил черное клеймо на роде Османа. В его потомках почти не осталось не то что фамильной, вообще турецкой крови. Ведь ни одна турчанка не рожала султана. Матерями падишахов становились только иноземки. И каждый очередной властитель блистательной Порты, начиная с Мурада I, ознаменовал свое восшествие на престол братоубийством. Мурад I. Время жизни 1358-1389 год. Завоеватель Египта, убит в знаменитой битве на Косовом поле. Если даже родичи были безопасными, Их оставляли в живых, но в гарем давали невольниц, сделанных бесплодными посредством операции. Долго ли небеса будут терпеть подобное святотатство? Нет, конец династии близок. Тем не менее, еще не время самому становиться хозяином Сираля. Пока Искандар слишком мало известен в армии и народе. Нет у него ни богатств, кроме небольшого мюлька, ни войска. Сесть на трон легче всего тому, кто носит белую одежду и челму великому визирю. Ну, нечего предаваться мечтам. Надо решать, кого делать султаном. Самый подходящий Мехмед. Недалек умом, не очень свиреп, честолюбив, смел в бою и на охоте. Во всем послушен матери, гречанки по происхождению, сделавшей блестящую карьеру. Красавица Мелина из простой одолиски сумела возвыситься до положения геезды рабыни, удостоенной высокого внимания падишаха потом ирбалы, постоянные наложницы, а затем законной третьей жены. Сыном она сможет управлять не хуже, чем полвека назад, украинка Роксана Роксолана своим супругом, великим султаном Сулейманом II Кануни, великолепным. Примечание. Султан Сулейман II Кануни правил в 1520-1566 годах. В угоду любимой первой жене Кадуне – Повелитель убил всех своих сыновей, за исключением ее отпрыска, пьяницы и бездельника Селима II. Именно при Роксолане в назначении визирей и наместников Пашалыков стали играть огромную роль гарем и денежные подарки. Раньше людей назначали в основном по опыту и способностям. Отдав необходимое распоряжение, начальник стражи направился к Фатиме, бывшей Мелине из Эфеса. «Что привело ко мне отважного Искандарага?» Вежливо осведомилась старуха, скрывая дикий ужас. Она знала о недомогании мужа и дрожала за сына и за себя. «Мехмед не пользуется любовью отца, а потому не станет владыкой. Смерть падишаха – приговор и матери, и сыну. Может, этот красавец воин и есть их палач? Я не могу говорить с тобой при посторонних ушах, высокочтимая». Искандар презрительно кивнул головой в сторону Евнуха, низкорослого морщинистого толстяка в бархатной одежде, расшитых серебром чувяках и белой челме. «О ты, невоспитанный стражник, ввалившийся в султанский гарем неподобающим образом, не ведаешь разве, что никто из женщин не вправе разговаривать с мужчинами в мое отсутствие?» – заносчиво пропищал костра тоненьким голосом. «Так что я никуда отсюда не уйду». Что ж? оставайся. Равнодушно пожал плечами Искандар, молниеносно выхватил ятаган и вонзил в грудь Евнуху. «Прости великодушно, Валиде-Султан», – поклонился он обомлевшей женщине, – «твой кизля рога доносила тебе к Фатима была настолько потрясена убийством, что не сразу расслышала, как именно титуловал ее начальник стражи, А когда поняла, на нее словно обрушился ледяной водопад. «Валиде-Султан». «Мать-падишаха, вот как ее назвали, неужели?» «Капуджи-ага пришел подарить моему сыну власть над империей?» – тихо спросила она. Искандар снова поклонился. Старуха все еще не верила. Как много лет она лгала сама и старалась не попасться на чужой обман. Ластилась к мужу, которого ненавидела и боялась. Играла в страстную любовь к повелителю подкупала рога девичих начальников, евнухов-надсмотрщиков, потрафляла малейшим их прихотям, чтобы те почаще и получше расхваливали супругу ее прелести, заманивали присыщенного султана к ней на ложе, уступала низменным желаниям Казнодаруста, старшей хранительнице гарема, любившей женские ласки, отдавала последние мелкие монеты Акчей Куруши служанкам, чтобы те приносили дворцовые сплетни, особенно касающиеся ее самой и сына. Целых семь лет, пока царевича Шахзаде не отлучили от матери, не спускала она глаз Мехмета, Пробовала пищу и воду, которые ему подносили. Закрывала своим телом при малейшем намеке на опасность. А беда таилась повсюду. В щербете, в бастурме, подушке миндери на тахте, булавке с пелом персике. Везде могла оказаться отрава, посланная ревнивыми женами и наложницами готовыми на все, чтобы избавиться от соперницы и ее выродка. Вдруг она когда-нибудь вознамерится занять трон и попытается убить их собственных сыновей. И она сама воспитывала малютку в лютой ненависти к братьям, учила любить только мамочку, всех бояться и никому не доверять, кроме нее. А разве легче стало, когда ее кровиночку дитя забрали из гарема и перевели в мобейн мужскую половину дома? отдав на воспитание Йене Черри и улемам-богословам. Сколько слез она выплакала, бессильная прикрыть с собой сыночка от предательского удара. Сколько динаров заплатила наставникам, чтобы получше берегли бесценного ее ребенка. И совсем уж плохо пришлось, когда она потеряла красоту. И даже соперницы сбросили ее со счетов. Муж перестал приглашать ее на ложе. Бессонные ночи, плотское томление, которое некому утолить, Беспричинные истерические взрывы бешенства, приступы мигрени, понимающие насмешливые взгляды прислужниц и кезарога, язвительные глаза счастливых ирбалей, которые так хотелось выколоть кинжалом. Что же могла ждать от будущего забытая Фатима, кроме известия о смерти, сначала мужа, потом сына, а возможно и визита палача к ней самой? Находила забытие в книгах. Спасибо отцу, что в детстве научил читать по-гречески, а сколько заставило овладеть и турецкой, и персидской грамотой. И вдруг чудо, явившийся к ней в образе молодого начальника стражи, поистине трижды три раза прав величайший из поэтов Фердауси. Дни жизни превратностей много таят, то мед в них и сладость, то горечь и яд. Но следует что-то сказать воину, застывшему в немом поклоне. Ты не обманываешь, о капудже ага, не измываешься над несчастной женщиной, прежде чем убить ее по приказу кого-либо из Шахзаде. Разве я похож на лжеца и предателя, о валиде султан? Я выбрал себе в повелители твоего сына из-за доблести, о которой говорит вся блистательная порта. А также из-за твоей мудрости, равной мудрости владычицы Берхебы. И я помню, что прекрасная Мелина не уступавшая легендарной царице Савской так и в красоте, моя соотечественница». По насурмленным дряблым щекам Фатимы потекли слезы. Даже это узнал. Видно, долго редил, на чью сторону встать. И выбрал достойнейшего господина. Такая предусмотрительность и верность заслуживают поощрения. Посмотрим же, так ли он умен и ловок в деле. Как домерен ты захватить престол для моего сына? Я расставил капутжей по всему Сиралию с приказом никого к султану не впускать, даже великого визиря. Да никто из членов дивана и не осмелится явиться во дворец до утра без вызова. Я вызвал к падишаху чауш-пашу, завел в караульную, убил и забрал себе будзыган, символ его власти. Примечание. Чауш-паша, начальник чаушей, султанских гонцов и придворных для особых поручений. Созвал чаушей, представился их новым начальником, объявил, что волей султана наследником назначен Шахзаде Мехмед, именем Падишаха приказал 19 чаушам взять по отряду енечерия, найти всех остальных царевичей и заключить под стражу в Едикуле. Особо доверенных телохранителей поставил у дверей солданская почивальня и в будущего нового повелителя правоверных Мехмеда III. «Да ведь муж мой еще жив и может отменить твои приказы. Обман раскроется, и нам не позавидуют даже прокаженные. Сыну отрубят голову, хоть он и не причастен к заговору. А с тебя живьем сдерут кожу. А меня сунут в мешок вместе с кошкой и змеей и сбросят с высокой башни в залив золотой рог. Неизволь опасаться, валиде султан. Лекарь-грек, находящийся всецело в моем подчинении, дал старому падишаху сильнодействующее снотворное. Мурат не вымолвит ни слова до самого вечера, а может и вовсе никогда. Мой преданнейший слуга стоит рядом с ним и ждет лишь твоего высочайшего слова, чтобы прервать его затихающее дыхание. Так что в Сирале отныне приказываешь только ты, о мудрейшая из женщин, а я покорный передатчик твоих повелений». В глазах Фатимы отразился адский пламень. Пальцы скрючились, как когти ястреба, впивающиеся в фазанью тушку. Поистине твой ум и решительность не знают границ. Бесконечной будет и благодарность султана Мехмета Третьего. Какую награду ждешь ты, сан великого визиря? О повелительница, ты прозорливо угадала предел моих мечтаний. Но я понимаю, нельзя сразу даровать мне этот важнейший в государстве пост. Будут завидовать придворные, заропщат народ, могут вспыхнуть мятежи, и это повредит власти нового султана. Омалькитап, мать книг, предостерегает, повеленная Аллахом наступит, не просите, чтобы она ускорилась. Пусть великий падишах Мехмед Третий утвердит меня пока в должности Чаушпаши, который мне якобы дал его отец. И я буду молить Хондкара, дать согласие сопровождать его в первом же походе, чтобы служить ему в шатре совета и на поле боя, охраняя его покой. Примечание. Хондкар. Дословно, человеко-убийца. Почетный титул султана. Если я проявлю себя, утвержусь в войске и в народе, надеюсь, когда-нибудь он сочтет меня достойным титула Садрозама. Клянусь, будет, как ты просишь. А теперь повелеваю. Пойди и отруби головы всем девятнадцати шахзаде. Позаботься также, чтобы агония моего бедного мужа не была мучительной. Я имею в виду, она не должна быть долгой. Ты меня понял? Слушаю и повинуюсь, валиде султан. Так что же ты замер на месте, как жена праведника лота, превратившаяся в соляной столб? Беги и выполняй мой приказ. Бесценная госпожа. Не изволь гневаться на смиренного слугу, заранее предугадавшего твои желания. Тень пророка на земле, Мурат III, во главе девятнадцати царевичей, уже шествует по узкому, как верблюжий волос, саратки Прюссио, мосту, ведущему в чистилище. Вознесем мольбы ко Всевышнему, как учит Коран. Каждая из молитв достанет поручнем для безвременно усопших в самых опасных и неустойчивых местах на мосту испытаний. Фатима остолбенела от изумления. Что же творится в империи, если удачливый и решительный пройдоха может отправить на тот свет самодержца, потерявшего возможность самолично изъявлять свою волю? Поистине неустойчиво государство, привыкшее только слушаться приказов, которые поступают сверху по цепочке власти. Всегда найдется ловкач, который при заминке или неудаче пристроится возле занемогшего владыки Заговорит его голосом и будет от имени безмолвного и бессильного царя управлять страной. Противоядие тут одно – разделить самодержавную власть. Не нанесет ли тогда лекарство вреда больше, нежели болезнь? А что, кстати, думает по всему поводу умник Искандар? О будущий содрозам! Что хуже – единоначалие самозванца или многовластие невежд? Всем существом своим Искандар почуял ловушку. Однако лгать или увиливать от ответа не решился. «Госпожа, древние предпочитали льва во главе войска баранов, барану, который ведет армию львов». «Кем же будет мой сын?» – подумала Фатима. «А время покажет. Кем бы ни стал Мехмед III, в конце концов он постарается от меня избавиться», – предостерег себя Искандар. «И не из-за того, что я приказал убить его отца. Это для турок не в диковинку». Мехмед Второй был отравлен лечащим его врачом по поручению сына Баязита Второго. Того сверг с престола и отравил тоже собственный сын Селим I. Таких случаев можно вспомнить немало. Нет, сыновья любовь ни при чем. Льву не нужен соперник. Баран слишком глуп, чтобы по достоинству ценить умного советника. А благодарность животным не свойственна. Да не неправда. Это скорее можно сказать о людях, а особенно власть придержащих. Эти мысли проносились в его голове, когда он лежал ниц перед новым владыкой и слышал над собой пронзительный голос во тьмы. «Сын мой, доблестный Капуджиага принес нам жизнь и власть. Никогда этого не забывай. Бесмеляхи рахмани рахим. Во имя Аллаха милостливого и милосердного. Я запомню твою услугу». Встань, Чауш-паша. Клянусь, что никогда не отниму у тебя самого драгоценного. Жизнь и здоровье, как бы ты меня не разгневал. В стамбульских мечетях и на могилах Мурада III и девятнадцати его сыновей, пораженных мечом ангела смерти Азраила, жгли свечи из жира, не из воска, как в христианских храмах. Богу нужно приносить в жертву домашний скот, а не мух, учит Коран. Отбив положенное число поклонов перед усыпальницами в знак почитания умерших, тень Аллаха на земле, повелитель Османской империи Мехмед III отправился совершать свой первый в жизни Ейр-Халифа – торжественный султанский намаз в мечети Сулеймания и Айя-София. Под звуки тулумбасов, флейт и труб, процессия шествовала по площадям Мейданом и улицам столицы. Сновали туда-сюда по пайеки-скороходы до пояса голые, с ятаганами и округлыми шлемами. Впереди ехавшего на коне султана шел по обычаю пешком великий визирь. Витус Адрозама был ошарашенный и испуганный. Он не понимал, как сумел тупой и нелюбимый отцом Мехмед стать падишахом. Зато осознавал, на днях он сам испьет воду из реки Кевсер, текущей в раю, а родственники будут отбивать поклоны на его собственной могиле. Готовились к знакомству с шелковым шнурком почти все члены дивана, многие придворные, кроме чаушпаши. Искандар знал, его черед наступит не так скоро. Мехмету сначала предстоит расправиться с явными противниками и укрепить свой престол удачной войной. Народ, как всегда, ничего толком не ведал про смену власти. Обсуждал разные слухи, с виду ликовал вовсю, приветствовал нового правителя криками «Уй-я-уй, -уй, земной бог!». Андроникас впервые за свои 50 лет плакал от радости и был готов танцевать джурджуну, танец турецких шутов. «Александр, сынок, как мне отблагодарить тебя за дарованное и несказанное счастье? Ты дал мне возможность собственноручно удавить подушкой кровопийцу Мурада. О боже, поскорей бы греки проделали это со всеми османами».